Глава 35. Удар, защита, удар, удар, защита. Так проходит час, а может и больше. Никого не замечаю, сосредоточенно бью по груши. Делаю перерыв, замечаю в зале Волкова. Когда он пришел, даже не заметил. Игорь таскает железо, а я возвращаюсь к груши. Спустя полтора часа встречаемся в раздевалке после душа. Здороваемся, жмем руки. Как Ника? Хорошо. Нашла себе новое занятие, дрифтует. О, тебе бутылек волокордина подарить? «Лучше сразу ящик», — улыбаясь, произносит Игорь. «Смотрю, ты стал часто тут бывать. Вон рубашка Паш вам скоро трещать начнет». «Есть такое. Тебя за то что-то давно не видно. Проект новый, да и домом занимаюсь, ремонт делаем в гостевых. заезжай Вы вроде с Некой сейчас неплохо ладите. Узнай, Нека про наш с Ксюхой разлад, прилетит мне сковородкой по голове или скалкой по причинному месту. И это в лучшем случае. А про худший даже думать не хочу. Заеду как-нибудь обязательно». Прощаюсь с Игорем и, выйдя из зала, звоню в службу доставки. Заказываю для Ксюши цветы и бельгийский шоколад. Понимаю, что это в какой-то мере глупо, но все равно отправляю ей каждый день цветы и подарки. Это создает иллюзию какой-то связи с ней. Вечером я снова уеду дома. Наблюдаю, как курьер приносит ей мой заказ, а через час выходит Ксюша.